Был убит одним из сыновей Тахтамыша. Погиб он, как настоящий воин, на коне и с саблей в руке. Слова Гудайвичуса опровергаются всеми, без исключения источниками. Я уж не говорю об историках. Они единогласны в том, что с Витовтом имел дело никто иной, как сам Тамерлан. Именно он, выгадывая время, сделанным смирением попросил у Витовта Три дня на обдумывание литовских требований. Витовт, преисполнившись гордыни снисходительно дал согласие. Тимур в своем шатре только похохатывал. Когда же к концу третьего дня прибыл основной татарский отряд под командованием Едигея, железный хромец жестко осклабился и пересказал своему полководцу о требованиях Витовта. Безумно усмехнулся Эдигей. Лучше смерть. Но и он не смог отказать себе в удовольствии лишний раз поиздеваться над заносчивым северным князьком. Они встретились на противоположных берегах Воркслы. «Царь наш мог признать себя отцом», — сказал Эдигей. «Ты старей его летами, но моложе меня, так изъяви мне покорность». Плати дань и на деньгах литовских изобрази печать мою, иначе все твое войско будет предано мечу. Витовт воспринял эти слова как неслыханное оскорбление, тем более что татары свистели, улюлюкали и производили руками всякие непристойные жесты. Витовт приказал немедленно выступать, хотя опытные немцы, особенно польская шляхта, предлагали ему заключить почетный мир. Польский воевода Снитко-Краковский предрек Витовту. — Я поду в битве, а ты обратишь тыл. — Не юродствуй, — надменно сказал Витовт. — Да, пусть я юродивый в миру, но мудрый в боге, — ответствовал шляхтич. Ночью произошло еще одно диковинное событие. Разведывательный дозор из Витов того войска ненароком забрел на территорию противника. В страшной рубке ускользнул от татар, но один из гудов по имени Каброн попался. Татары решили с ним расправиться. По их поверию, кровь значительного лица, чтобы он потом мог в целости предстать перед Аллахом, не должна пролиться при смерти на землю, и, казня такого человека, они ломали ему хребет. Простых же полосовали саблями. Так вот, этого каброна они превратили в кусок кровоточащего мяса. Мало того, какой-то обрек напился его горячей крови и завыл волком. На другом берегу реки ворслы, Слушали этот страшный вой замиранием сердец. Сражение произошло 12 августа 1399 года. Витовд надеялся на свою огнистую стрельбу. Пищали и устрашающих размеров пушки, закупленные в Европе. Но азиаты предусмотрительно рассредоточились и, Громобойные орудия оказались бесполезными. Пищали, стрелявшие дымным порохом, отсырели. Враг же по старинке пользовался безотказными луками и саблями, обращению с которыми детей учили с шестилетнего возраста. Конница их незаметно пробралась в тыл. В стане литовских пешцев, копейщиков, вспыхнула паника. Первым удрал с поля боя вернивший дружок Витовта Тахтамыш, не забыв ограбить литовские обозы. Ушел к Мордве за уральский камень. Поле боя представляло собой сверхпечальное зрелище. Ужасное кровопролитие длилось до глубокой ночи. Ни Чингисхан, ни Баты, по всеобщему мнению, не одерживали победы совершеннейшей. Витовд и братец Васигизмунд бесславно удрали А гордый польский шляхтич Снитко-Краковский, как и предсказывал, пал смертью храбрых. Погибли тысячи и тысячи воинов. Множество, конкретно двадцать